«Здравствуйте, мои дорогие. Как вы там? Получили ваше письмо, спасибо. Часть из заказанного посылаем на днях, остальное купим. Не все есть в магазинах, но в конце концов достанем обязательно. Сейчас как раз собираемся отмечать юбилей Полины Исаевны, и в связи с этим много ходим по магазинам. Теперь немного о моих новостях. Так, наверное, будет до конца моих дней. Только что кончилась одна работа, фильм, началась другая». Позвонил мне композитор Кабалевский, старый и очень известный деятель, и сказал, что у него есть десятилетняя мечта написать реквием всем погибшим в прошедшей войне. Предложил мне написать для его оратории стихи. Дело очень интересное, я с большой охотой за него взялся. 24 дня жил в Доме творчества Переделкина. Сделал две трети реквиема. Осталось написать самую малость. Кабалевский сейчас в Америке — Как приедет, я сразу ему выложу готовую работу. Пусть он потрудится. В конце месяца еду под Москву в Дом творчества. Работать. Надо в конце концов отписаться за лето. Стихов в голове массы и неплохих стихов. Посмотрим, что получится на бумаге. Теперь о Минске. По-моему, переезжать стоит. Пора уже где-то устаканиться. Там, во-первых, лучше климат и условия. Во-вторых, сам город как-то солиднее. Там будет лучше. Напишите только, когда вы думаете это сделать. Желаю вам всего-всего хорошего. Не болейте. Крепко вас целую. Роберт.